Он испытывал чувство подобное которому, может быть, еще не знал до него ни один мужчина. Ему казалось, что этот ребенок растет для того, чтобы стать знаменитым воином, совершить великие деяния на славу и пользу своего народа. Гром спокойно и сознательно любил своего старшего сына, превратившегося теперь в стройного, бесстрашного юношу, и воспитал из него хорошего воина-охотника. Но этот ребенок Дитя нежной любимой женщины был для Грома вторым и настоящим продолжателем его рода. Однажды, охотясь в долине, Гром заметил на свежей кучке песка, которую выкопал в поисках корней проходивший медведь, странный отпечаток ступни. Мгновенно Гром принял к земле и пополз вперед, как змея. Это был человеческий след. но значительно крупнее его собственного. Изучая этот отпечаток, он как будто видел перед собой человеческую ступню. Пальцы были очень длинны, мускулисты, а пятка слишком широка. Оттис края подошва был необычайно глубок, как будто человек ходил на внешней стороне ступни. Этого было достаточно для Грома, он понял. что один из колченогих прошел здесь не более пяти минут назад. Гром прижался к ближайшим кустам и пополз вперед по направлению, указанному следом, останавливаясь каждую секунду, чтобы оглянуться, прислушаться и втянуть ноздрями воздух. Внезапно он услышал голоса гортанные. захлебывающиеся, звуки какие-то, и снова замер на месте. Послышался новый голос, и пораженный гром едва не вскочил на ноги. Это был голос Мауга. Значит, Мауг перешел к толченогим. Лоб грома собрался в морщины. Почему он не убил изменника тогда, в амфитеатре? Когда увидел копье в его руке, сдерживая ярость, он продвинулся еще на несколько шагов и осторожно, выглянул из-за густой заросли на краю скалистого уступа, увидел под собой говоривших. Их было пятеро, все колченогие, как и маук. Они были вооружены копьями, камнеголовыми дубинами. Было очевидно, что перебежчик научил своих прежних врагов выделывать и применять это грозное оружие. Не имея никакого представления о языке колченогих, Гром не мог понять смысла их оживленной речи. Но, видя их жесты, в сторону востока догадался, что они затевают что-то против его племени. Гром не сомневался, что видит перед собою отряд разведчиков, который привел сюда Маук с целью выяснить расположение племени в долине огня и состояние его сил, и решил, что лазутчики вернутся к себе, чтобы затем предпринять такое нашествие, которое сотрет с лица земли детей огня. Тогда он понял. Что слушать дальше непонятную речь, значит терять драгоценное время. Осторожно. Попятившись назад, он отполз на некоторое расстояние от опасного места, встал на ноги и помчался вниз по ущелью. Сначала с предосторожностями, а под конец тем быстрым бегом, которым он прославился в своем племени. Достигнув пещеры, он в несколько слов рассказал о происшедшем вождю. И через пять минут... Отряд из 12 воинов выступил под его предводительством из пещер. Кроме обычного орудия, гром и вождь имели при себе огненные бичи, трубки из толстой зеленой коры, прикрепленные прутьями длинным палком и наполовину наполненные тлеющим мхом. Это приспособление было изобретением грома и служило испытанным средством против саблезубцев медведей. Набитая сухой травой и мелким хворостом трубка, при быстром вращении вокруг головы давала неожиданную вспышку яркого пламени, мгновенно обращая хищников в бегство. Как легкие тени мчались вперед воины, проворно и неслышно пробираясь сквозь рощу и нагибаясь под низкими ветвями деревьев. При приближении к месту, где был обнаружен след колочного угла, того самого Колченогова, по знаку грома, все легли на на землю и поползли вперед, держа на готове оружие и каждое мгновение, вслед за громом, замирая на месте. Но пришельцы исчезли. Внимательное изучение их следов показало, что они поспешно бежали с тревоженной появлением грома. Вся кар картина стала ясной, когда было установлено, что Маук легко опознанный по более тонким отпечаткам ног поднимался на скалистый уступ к тому месту, где лежал спрятавшись гром. Видя, что они открыты, и рассудив, что открывший их отправился в лагерь, чтобы поднять тревогу, колченогие решили, что единственное спасение их в бедствии. Направление следов указывало на восток, и было очевидно, что лазутчики бежали к своему племени, вождь отдал распоряжение немедленно отправиться в погоню. Грому не понравился этот план. Не только потому, что он питал мало надежды нагнать беглецов, но также потому, что не хотел оставлять надолго пещеры. Он предвидел возможность нападения на лагерь другого отряда разведчиков во время отсутствия лучшей части воинов. Но он подчинился приказанию вождя. Сначала погоня была безрезультатна. Следы говорили, что Маук умело и искусно вел свой отряд. Преследователи достигли верховьев ущелья и находились в почти неизвестной им местности. Благодаря обилию скал она была как нельзя лучше приспособлена для засад, и маленькая кучка людей, удобно расположившись, могла оказать здесь длительное сопротивление неприятелю, значительно превосходящему по силе и численности. Хорошо понимая всю невыгодность положения своего отряда и уступая настоянием грома, вождь готов был дать приказание прекратить погоню. Как вдруг они услышали пронзительный крик ужаса, раздавшийся из-за утеса над их головой. Знаком приказа воинам скрыться за камнями, вождь и гром, крадучись, залезли на утес и осторожно заглянули по ту сторону его. Прямо под ними находился крутой склон сопки. На середине его, прижавшись спиной к камню, ползал один из колченогих, неистово отражая атаку двух леопардов. Он стоял на одном колене, другая нога неловко тащилась по земле. Позиция его была в высшей степени неудобна и почти лишала его возможности бороться. Сумасшедший середито пробормотал вождь. «Он не умеет драться с леопардами. Он хромает. У него сломана нога», – сказал Гром. Внезапно новая идея озарила его мозг, и он устремился на помощь колченогому, размахивая над головой огненным бичом. Вось посмотрел ему след, недоумевая, с какой стати Гром вздумал вмешиваться в эту схватку. Но потом он позвал своих людей и осторожно, опасаясь засады, последовал за ним. также держа огненный бич наготове. Один из леопардов был уже близок к тому, чтобы повалить на землю раненого Колченогова, но при виде грома и вождя огромными прыжками, которые, которые приближались к ним оба хищника, отбежали в сторону, и злобно рыча скрылись чаще. Колченогий поднял голову, желая понять, чему он обязан своим неожиданным спасением, увидев перед собой две высокие фигуры. С огненными кольцами над головами он испустил дикий крик и упал вниз, закрыв руками лицо. Гром в задумчивости остановился над уродливым, покрытым кровью телом. Вождь наблюдал за ним, стараясь понять намерение его. В этот момент подоспели воины, радостно потрясая копьями при виде врага, попавшегося в их руки живым. Их ярость была так велика, что они готовы были разорвать раненого на куски. Но гром, предостерегающий, поднял копье. «Я объявляю этого человека своим пленником, Бор», — сказал он. «Ты взял его?» — ответил вождь. «Поэтому он твой». Он готов был прибавить, хотя я не знаю, для чего он тебе нужен. Но, следуя своему обычному правилу, не выказывать незнание там, где другой мог что-нибудь знать, благоразумно промолчал. Повернувшись к воинам, он приказал им подчиниться закону и относиться почтительно к пленнику. Гром подошел к вождю вплотную и сказал ему на ухо. «Много очень важных вещей и необходимых для племени Бор узнает теперь от этого человека». Вождь тут же понял его мысль и, к изумлению воинов, взглянул на пленного врага с усмешкой удовольствия. «Недаром назвал я тебя правой рукой вождя». ответил он грому тихо, я мог бы назвать тебя также мудростью вождя, потому что, спасая жизнь этому человеку, ты оказался более дальновидным, чем я. Раны пленника были перевязаны мягкой травой, а ноги его помещены в лубок, и, положив его на грубые носилки из ветвей, отряд быстрым шагом отправился обратно к пещерам. Воинам было непонятно мягкосердечие их предводителей, вождь Вдвойне уверенный в своей власти вследствие могущественной поддержки грома, мало считался с их недовольством и не обращал внимания на их злобное настроение, пока оно таилось внутри, но когда воины внезапно пришли в хорошее расположение духа и, весело переговариваясь, ускорили шаг, он счел необходимым осведомиться о перемене их настроения. Оказалось, что один из воинов, который считался проницательным очень лучше других, высказал предположение, что пленник будет вылечен, чтобы послужить достойной жертвой огню. Так как это предположение было встречено единодушным одобрением, вождь счел извечним разъяснять их заблуждение. К тому же он сам предвидел возможность такого исхода в случае, если бы расчеты грома на пленника не оправдались. Естественно, что появление в пещере уродливого, отвратительного чужестранца вызвало горячий протест Аи. Но, когда Гром рассказал ей о своих намерениях, а также о внезапно появившейся угрозе нашествия колченогих, она быстро уступила, так как ужас перед Маугом еще не изгладился из ее памяти. Она охотно взяла на себя обязанность ухаживать за раненым пленником и стала помогать Грому обучать его несложному языку племени. В течение нескольких дней пленник находился во власти ужасного страха быть в любой момент разорванным на части, но ожидание его отнюдь не влияло на его аппетит. Он проворно хватал предлагаемую пищу и, закрыв ее своим телом, уползал вглубь пещеры с лицом, обращенным к стене, а затем пожирал ее с необычайной жадностью и животным чавканием. Но Встречая непонятно мягкое обращение, он начал проявлять робкую благодарность, послушание, в частности, за высокой фигурой аи его маленькие глазки следили всегда с выражением обожания и преданности. Так как неприятный запах его тела вызывал отвращение всего племени и был особо невыносим для чистоплотности людей, которые э, отличались и брезгливостью Грома аи то последняя, пользуясь своим положением жрицы, соорудила в гроте маленький очаг, подкладывала в огонь ароматные травы, ветви хвойных деревьев. Она достигла того, что противный запах был почти незаметен. Колченогий относился к Ае как к существу, которое по непонятным для него причинам обращалось с ним милостливо и внимательно, но которое могло в мгновение ока уничтожить его. если бы он чем-нибудь вызвал ее гнев. По отношению к Грому, который рассматривал его лишь как средство достижения определенной цели, как на пешку в крупной игре, он держался как покорный раб, веривший свою судьбу в руки господина. Остальные люди племени, постоянно толпившиеся в пещере злорадным криком и проклятием, вызывали у него ужас, ненависть, попавшую в западню рыси. Обожание, которое пленник тайно от самого себя питал к Ае, перенеслось и на ее ребенка, и быстро приняло характер страстной собачьей преданности. Ая понял это инстинктом матери, сердце ее смягчилось, и она не только помогала Грому учить Колченогова их языку, но старалась также сделать его менее отталкивающим и невыносимым. Раны пленника скоро зажили. А сломанные кости ноги срослись, но он навсегда остался хромым и мог двигаться лишь неуклюжей, медленной походкой. Так как было очевидно, что он лишён возможности бежать, то его оставили без надзора. Но столь же очевидным оказалось, что никакая сила не могла оторвать его от близости к ребенку Айе. Подобно огромному стражевому псу, он лежал у порога пещеры Грома, привязанные к ней цепями более сильными, чем выкованные человеческой рукой. И те из племени, кто надеялся большой кровавой жертвой почтить огонь и память родичей, убитых в ущелье Малых Гор, злобным недовольством увидели, что эта надежда была тщетной. Пленник назывался Укск. Это щелкающее гортанное имя не мог произнести правильно никто. кроме Айи. Когда он научился немного владеть языком детей огня, он выказал живейшее желание отплатить за гостеприимство семье Грома, выкладывая весь запас своих знаний о намерениях колченогих. Как ребенок, которому льстит серьезное отношение взрослых, он с радостной готовностью отвечал на вопросы вождя. К своему собственному народу, Он относился с горячей ненавистью и с горечью рассказывал, как они бросили его, беспомощного, среди скал, когда он сломал ногу во время поспешного бегства. Он с гордостью отождествлял свои интересы с интересами своего господина и называл себя не иначе, как рабом грома. Сведения, которые сообщил Укск, вызвали у его слушателей лишь самые серьезные опасения за будущее Детей Огня. Как оказалось, Колченоги, придя в себя после панического ужаса от битвы в ущелье Малых Гор, решили, что это поражение должно быть отомщено. Но битва эта послужила для них хорошим уроком, и они перестали считать своих противников слабыми. Вследствие их малочисленности они поняли, что для успеха новой атаки необходимо подготовиться к ней, научившись пользоваться своими силами. Как раз в это время в руки колченогих попал Маук с его родичами, и вместо того, чтобы немедленно разорвать их на части, они заставили пленных научить их всему, что те знали сами. И Маук, предвидя удобный случай отомстить Грому и отнять у него желанную женщину, отдался своей новой обязанности жаром и упорством. По словам Упска нашествие следовало ожидать в близком будущем. как только орды колченогих будут все снабжены новым оружием. Это, говорил Уск, произойдет после того, как наступит сухое время года. Во всяком случае, по его словам, орды вынуждены, вынуждены ждать этого времени, так как путь с востока в долину огня лежит через топкие болота, непроходимые в течение сезона дождей. Так как перевод жары и засух был близок, Бор и Гром с лихорадочной поспешностью отдались организации защиты, но положение их казалось безнадежным. Считая всех старших мальчиков, выросших со времени последней большой битвы, и всех крепких девушек и женщин, они имели в своем распоряжении не более десяти дюжин воинов. Они сознавали, что поражение означало бы полное уничтожение племени, а для женщин – рабство и бесчестие. Но также хорошо сознавали они, что успешная защита лишь на короткое время отдалила бы их гибель, потому что вслед за тем они были бы неминуемо сметены громадной лавиной врагов или передушены в своих пещерах. Спасти племя могла не оборона, а разрушительная неслыханной силы атака, хотя их и было всего 10 дюжин на многие тысячи врагов. Вот что имели в виду эти два человека. Одна из двух больших пещер, занятая племенем, была теперь оставлена, ну, как негодно. Для защиты совсем. Испытанному в бою глазу Бора она представлялась скорее ловушкой, чем убежищем, так как урожая Враг легко мог блокировать ее камнями. А остроконечная крутая скала у подножия, в которой находилась другая пещера, была совершенно неприступной. В эту естественную крепость переселилось все племя. Туда же перетащили весь запас корней и мяса. По приказанию вождя, взрослые и дети занялись сбором сухого и полусухого топлива, огромное количество которых коротких, быстро воспламеняющих сучьев было навалено в куче у порога пещеры с внутренней стороны ее, куда не мог проникнуть дождь. А снаружи, справа и слева, тяжелые деревья, положенные в несколько рядов, образовали искусственные валы, за которыми могла укрыться линия защиты. Прямо напротив пещеры расстилалась веерообразная плата. Узкий проход справа, которым не могли бы разойтись два пешехода, вел между огромными круто опадающими скалами от первой пещеры ко второй. Слева плата окаймляла зубчатая кайма нагроможденных беспорядки скал. И с этой стороны атака была заранее обречена на неудачу. Спереди площадка кончалась отвесным, но неглубоким обрывом, а под ним мягко поднималась вверх ложа долины, покрытая густым лесом звериных троп. Прямо против входа в пещеру и в центре плата горел всегда днем и ночью священный огонь, поддерживаемый поочередно членами группы хранителей очага, назначенными вождем для этой цели. По указанию Бора вся площадка была очищена от кустарников и сорных трав, и по краю ее растянута цепь из невысоких кучек топлива, готовых каждую минуту вспыхнуть в Весел, веселым пламенем тем временем гром работал над замыслом от которого согласно плану компании должен был зависеть исход битвы целые дни племя было занято сбором сухого хвороста с противоположного склона долины и пучков увядающий травы из тучных саван расстилавшихся по ту сторону каменного барьера весь этот горючий материал гром разбросал в огромном количестве в чаще передплата. Так что под конец для площади леса не менее километров попер... нужен был только факел, чтобы здесь вспыхнул гигантский пожар. Пока шли эти приготовления, вождь снарядил небольшой отряд разведчиков и послал его в отдаленные ущелья. Воины были избраны из числа лучших бегунов племени, и дальновидный бор, Назначил две смены по 12 часов, чтобы усталость не ослабляла, не ослабляла бдительность сторожевого поста. Когда все было готово, наступило время мучительного ожидания. Стояли безоблачные жаркие дни, и в неподвижном горячем воздухе едва колыхались языки священного огня. Так как враг не являлся, люди начали забывать про нависшую над ними опасность. Изнывая от нестерпимого зноя, они стали тяготиться состояния постоянной напряженности и подняли ропот против запрещения отлучаться из лагеря. Но вождю потребовалось немного времени, чтобы водворить молчание. Один только хромой Укс, проводивший все время у порога пещеры с ребенком Аи в обезьяньих руках, становился с каждым днем все тревожнее. Он высказывал свое соображение грому. Чем дольше не является колченоги, тем значительнее будут их силы, собранные для нападения. Не имея никакого представления о планах громо, он унылым унылым взглядом смотрел на кучки топлива вдоль окраины площадки. Он желал бы видеть их значительно крупнее, так как опасался, что колченоги, несмотря на весь свой ужас перед огнем под напором неисчислимых полчищ против воли ринутся вперед и затопчут невысокий пылающий вал. Спокойствие вождя и грома перед лицом грозной опасности изумляло его. Наконец в один из этих тягостных дней, когда солнце уже клонилось к западу, в лагере появились разведчики, задыхаясь от бешеного бега, широкими от ужаса глазами, они рассказали о бесчисленных полчищах колченогих могучим потоком вливавшихся в горловину ущелья под предводительством Мауга и темнолицого вождя, такого же высокого, как сам Бор. Их так же много, как раньше, когда они нападали на нас в малых горах, — спросил Гром. Дрожащие люди в ужасе подняли руки. Они и мы — это неисчислимая туча саранчи и стая скворцов, — ответили они. При этой страшной вести, к их изумлению, На лице вождя появилась усмешка злобного удовольствия. «Хорошо», – сказал он. Поднявшись на обломок скалы рядом с пещерой, он устремил свой взгляд в сторону верховьев ущелья, стараясь увидеть авангард врага. Тем временем гром расставил вдоль края плата служителей огня, готовых по первому знаку зажечь кучи топлива. Прошло не менее часа. Прежде чем глухой шум, как будто поднимающийся из глубины земли, возвестил, что орды неприятеля близко. Сгущался вечерний сумрак, и в бледном небе сожглись первые звезды. При взгляде на верхнюю часть долины можно было различить смутное движение в чаще. Казалось, что между деревьями двигались мириады гигантских червей. Быстро, но спокойно борься. произнес слова команды, и воины выстроились в два ряда перед пещерой, защищенные справа и слева деревянными баррикадами. Они были вооружены камнеголовыми дубинами разной величины, соответственно, силе каждого, и каждый имел при себе не менее трех копий. Перед проходом, спускавшимся ко второй пещере, встали полдюжины женщин, подобным же образом вооруженных, Бор поставил их сюда потому, что у каждой из них в пещере позади был оставлен ребенок, и он знал, что ни один враг не проникнет через этот проход, пока жива хоть бы одна из них. Лишь Аи не было в числе этих шести матерей. Она занимала место в центре плата, у огня. Зловещий шум катился все ближе, ближе, и все явственнее выделялась темная масса людей между деревьями леса, Взмахнув огромной дубиной, вождь прыгнул, наконец, вниз со своего поста и занял место впереди. Гром отдал приказание, и огонь был внесен в костры. Они весело вспыхнули, и в тот же момент большой жертвенный огонь в центре площадки, до этого времени таившийся в куче раскаленных уголев, поднялся вверх пылающей колонны. Внезапная иллюминация озарила долину. и в багровом свете стали видны толпы колченогих, кишевшие между деревьями. Передние ряды мгновенно остановились, и глухое вращание превратилось в оглушительный рев. Высокая фигура Мауга появилась впереди, а вслед за ним, после короткого колебания, показался главный вождь Орды, такого же роста, как бор, с кожей почти черного цвета. Этот гигант, вместе с Маугом огромными прыжками пронесся вдоль линии своих людей, вынуждая их двинуться вперед и указывая на врагов, которые, стоя рядом с огнем, оставались невредимыми. Однако на передних эти убеждения очевидно не действовали. Задние жриды, не понимающие причины сум... сумятицы, напирали и тогда те, что находились впереди, поняв, что у них нет выбора, тронулись с места. Через несколько мгновений они сделали новую попытку остановиться, но, встречая неопредалимый натиск сзади, ринулись как волны из плотины, прямо на полукруг огня. Едва этот человеческий поток устремился вперед, черный вождь и маук проворно отскочили прочь, поднялись на группу скал, которая возвышалась с левой стороны плата. Отсюда поле битвы было перед ними, как на ладони, и они могли успешно руководить атакой. Было очевидным, что они считали передние ряды обреченными конечно же, на гибель и видели неизбежную победу лишь в подавляющем численном превосходстве. Стоя молча и неподвижно среди огней, вождь и гром ждали грозного врага. Ни одного звука не раздалось из жалкой кучки детей огня. Ни один стон не вырвался. из мужской или женской груди, но многие сердца в эти минуты замерли, потому что казалось, что этой живой реке нет конца. Внезапная туча копий поднялась из вражеских рядов, но все они не достигли цели и не более дюжины долетело до края плата. Мгновенно раздался могучий крик вождя, и смертоносный ответ последовал из-за линии огня. Копья, брошенные опытными охотниками племени, врезались в тесные толпы колченогих, но вызвали лишь мгновенное колебание, так как места убитых тотчас же занимали их товарищи. Второй этап – залп с плата – имел больший результат. Он сильно поразил толпы неприятеля, и каждое отточенное острие нашло свою цель. Воющие и падающие жертвы задержали на несколько мгновений задние ряды. Но затем бешеный поток снова устремился вперед и приблизился к Плата на расстоянии не более трех.